Глава сто Народ мой возлюбленный, вот она мука, что вошла мне в сердце, когда я отдыхал на горе, похожей на каменную мантию. Пожар вдалеке, но я вижу пламя, чувствую запах гари. Куда идут они? И куда я должен направить их, Господи? Если я буду распоряжаться ими, они останутся такими, какие есть. Распоряжаясь, растишь упрямство в том, кем распоряжаешься. Другого я не видел, Господи. Но как поступить мне с семечком, если из него не растет дерево? Как сладить с рекой, если не течет она к морю? С улыбкой, Господи, если ею не начинается любовь. Что мне делать с моим народом? Ах, Господи, из поколения в поколение жили они в любви, складывали сказания, строили дома, украшали их пушистыми коврами, продлевали свой род, растили детей, а сработавшие поколение укладывали в корзины, что Ты приготовил для Своей жатвы, Господи. Они собирались вместе в дни праздников, молились, пели, бежали и отдыхали, добежав. Ладони их твердели от мозолей. Глаза смотрели, радовались, а потом наполнялись тьмой. Знали они и ненависть. Считались друг с другом, ссорились, изгоняли, забросав камнями князей, рожденных их же племенем, занимали их место, изгоняли друг друга а Господи, как похожа была их ненависть, приговоры и пытки на страшный и мрачный обряд. Он не страшил меня, Господи, с моей вершины он похож был на стоны и скрип корабельных досок или на родовые муки. Господи, и деревья, когда растут, теснят и душат друг друга, прорываясь к солнцу. А солнце оно вытягивает из земли весну и хвалу себе создает деревьями. Лес состоит из деревьев, хотя они враждуют друг с другом, и ветер играет на лесной арфе. а Господи, близорукому скудоумцу ничего не открыть в этих распрях. Сейчас они легли отдыхать. Отложены до будущего лживые речи, притязания, счеты. Задремала ревность. Господи, я оглядываю невозделанные ими земли и охвачен смятением, словно в преддверии истины. Она еще не открылась мне, но чтобы она была, я должен ее постичь. Господь вот художник. Он пишет, но что знают его пальцы, его уши, волосы, щиколотка колотка, бедра, рука? Ничего. Творение, что сбывается, понуждает их двигаться и пламенеет, рождаясь от противоречивых усилий. Близорукий скудаумец видят неслаженные движения, размахивание кистью пятна краски. Что знают кузнец, плотник о корабле? Ничего не знает и мой народ, если я начну расспрашивать каждого по отдельности. Что знает богатый скупец? Толстосум, министр, палач и пастух. Но если и есть кто-то среди них, Кто видит дальше других, Кто ведет все стадо на водопой, То верно та, что рожает, Или тот, что приготовился к смерти, Но никак не книжник, Не крючкотвор с испачканными чернилами пальцами, Им неведома медлительность вызревания. Главное происходит в стороне от них — Однако плотник, обстругавший доски, видит — доски стали палубой и вырастают в собственных глазах. Отведя пелену низких страстей, я вижу — скупец нажил богатство и родовое гнездо. Министр, взяточник ничтожества, обирало нажившийся на чужом добре, стал меценатом все отдает золотых дел мастерам и резчикам по кости, и они режут слоновую кость, чеканят золотые украшения. Тот, кто несправедливо казнил, породил горькую страсть к истине и справедливости. Тот, кто разбросал камни храма, разбередил мечту непременно построить храм. Я видел, как, попирая людские страсти, Воздымало храмы презрения к насущному. Видел, как рабов-камневозов хлестали бичин от смотрщиков. Видел, как старший над рабами крал причитающуюся им мзду. а Господи! Будь я близорукий скудоумец, я бы не увидел ничего, кроме подлости, глупости и алчности. Но с моей горы я вижу, поднимается храм и осиян. Лучами.